Глава шестнадцатая. Народный комиссар государственной безопасности СССР Всеволод Николаевич Меркулов тихо дремал на заднем сиденье бронированного ЗИС-105, потому что за последние сутки ему удалось поспать всего три часа, вчера чуть больше — четыре, и приблизительно постолько же в предыдущие десять суток. Война, которую они ждали, и которой так отчаянно готовились, полным ходом шла к своему завершению. Он, конечно, был не до конца в курсе последней информации по продвижению советских войск, не то чтобы ему знать что-то было не положено, просто его война шла во многом в совершенно других местах, и он, так сказать, в первую очередь держал руку именно на ее пульсе. Но то, что Германии остались считанные месяцы, а то и недели, было очевидно всем. Но, ну, может быть, кроме Гитлера. Уж больно тот цеплялся за власть, хотя ему сейчас разумнее было бы как можно быстрее прятаться. Поэтому ничего удивительного, что заговор немецких генералов, случившийся во всех предыдущих тактах, случился и в этой реальности. И так же, как и почти везде, окончился неудачей. Почти, потому что Алекс рассказывал, что в каком-то из тактов он все-таки удался, что принесло Советскому Союзу очень большие проблемы. Так что на этот раз решено было не пускать дело на самотек, а позаботиться о том, чтобы все прошло как надо. В принципе, предпосылки к этому заговору появились уже давно. Фронда немецких генералов против Гитлера зародилась едва ли не с момента прихода того к власти. Но пока сумасбродные решения этого нациста, несмотря на все предостережения настоящих профессионалов, приводили не к краху, а к феерическим победам, эта фронта оставалась слабой и больше похожей на ругань советской интеллигенции на собственных кухнях во времена Брежнева, нежели на что-то действительно опасное. Проблемы начались, когда пошли поражения. Тем более, что фюрер немецкой нации сам успел привыкнуть к нескончаемой череде побед, и за время их поверил в собственный гений, вследствие чего и винил он в неудачах кого угодно, только не себя. Он же делает все точно так же, как и раньше, и раньше это приводило к победам, а теперь нет. Значит, дело не в нем. Поэтому кары, обрушивающиеся на головы тех генералов, которые посмели его подвести, с каждым поражением становились все сильнее и сильнее что этим самым генералам совсем не нравилось. Однако страх перед СД и гестапо, которые после каждого поражения все глубже и яростнее проникали в тело вермахта, выискивая крамолу и измену, из-за которой доблестная немецкая армия, возглавляемая великим фюрером германской нации, раз за разом терпела постыдные неудачи, Вкупе со в той или иной мере присущей любому народу, а не только лишь исключительно русским, надежды на то, что авось, оно само собой как-то рассосется, привели к тому, что до конца 43 -го года особо серьезных телодвижений в генеральской среде не происходило. Нет, были некие отдельные группки, которые не столько планировали, сколько мечтали о неких героических поступках типа того же убийства Гитлера или всеобщего восстания патриотов Германии. Но все их телодвижения были настолько робкими и потаенными, что ни к чему серьезному привести просто не могли. И только к концу 43-го до большинства дошло, что ждать больше нельзя и надо действовать. Иначе придется висеть на одной перекладине с Гитлером. Поскольку все понимали, что после того, что успели натворить на территории СССР немецкие войска и особенно части СС, шансов на какой-то приемлемый договор с советским руководством нет. Да и чисто эстетический режим, установившийся на территории бывшей Российской империи в высших кругах Германии мало кому нравился, заговорщики решили выходить на англичан и, если получится, на американцев потому что основная сила в этом тандеме была именно за ними. И взамен на сохранение Германии, но в том виде, в котором они это понимали, обещать буквально все, что угодно. Причем уже к началу 44-го стало ясно, что действовать нужно как можно быстрее, потому что ситуация чем дальше, тем становилась все тревожнее и тревожнее. Нет, сначала казалось, что время еще есть потому как русские, выйдя на Вислу, остановились, прекратив продвижение на данном направлении, но зато сильно активизировались на всех остальных. Что немецкие генералы посчитали так долго ожидаемой ими ошибкой? Ибо логика войны требовала двигаться вперед и вперед как можно быстрее, захватывая транспортные узлы, промышленные центры и, как апофеоз, столицу. Русские же остановились, то есть потеряли темп. Дали Германии время выстроить на востоке непреодолимую оборону, чтобы чуть погодя, договорившись, спокойно сдаться на западе. Нет, хоть в одном фюрер был прав. Эти славяно-еврейские большевики действительно конченые идиоты. Однако ситуация довольно быстро начала развиваться совершенно не так, как рассчитывали эти стратеги. Русские вовсе не остановились, а просто изменили направление своих ударов и на новых направлениях они двинулись вперед так же быстро, как и раньше. Настолько, что еще до того, как немцы хотя бы задумались об эвакуации немецких войск из Сербии, Греции и Севера Африки, вся Северная Италия и Юг Франции оказались ими захвачены. То есть почти треть миллиона солдат не только лишились снабжения, но и оказались отрезаны от рейха. Причем именно в тот момент, когда Германии требовался каждый способный носить оружие. Ибо к настоящему моменту Рейх оказался буквально в русском окружении, потому что советские армии, почти молниеносно выбив из войны всех союзников Германии, довольно быстро полностью очистили от немецкого присутствия не только север Италии и юг Франции, но и Венгрию, Словакию, Чехию, Австрию и даже уже вступили на территорию Германии. Сначала с юго-востока, из Чехии, сходу преодолев еще довоенный чешский оборонительный рубеж в Судетах. Впрочем, это было не мудрено, он строился для отражения атак со стороны, прямо противоположной той, с которой подошли красные. Так что отдельные и куда более слабые тыловые позиции русских практически не задержали. А ничего другого за это время там построено не было. Никто же не ожидал, что здесь, то есть, считая, на территории Рейха, появится враг, от которого надо будет обороняться. Этим маневром Советы сразу создали угрозу с фланга самой сильной немецкой группировки, сосредоточенной в Западной Польше и перекрывавшей самый короткий путь до Берлина. Где, кстати, последние полгода вся Германия, напрягая все свои силы и рвя жилы, лихорадочно строила ту самую непреодолимую оборону. И куда эшелонами шли бетон, арматура, металлоконструкции, капонирные вооружение, которые поставили на производство взамен полевого, решив устроить из Западной Польши и Одрского оборонительного района, в частности, рубеж, совершенно непреодолимый для большевистско-азиатско-еврейских орд, как пафосно заявлял Геббис. А эти хитрые азиаты взяли и обошли его. В ОКХ начали было лихорадочно разрабатывать планы могучего флангового удара, призванного восстановить положение, одновременно пытаясь просчитать, где теперь возводить очередной совершенно непреодолимый рубеж. Но еще через неделю русские, пройдя всю Австрию практически походным маршем, как бы даже не быстрее, чем Гудериан в 1938-м, ворвались в Баварию а затем, обойдя Швейцарию по территории Франции, взяли Страсбург и форсировали Рейн, после чего пришел в движение и Восточный фронт. Русские не стали прорываться через ту часть фронта, которую немцы успели укрепить сильнее всего, то есть через центр а ударили вдоль Балтийского побережья, спокойно оставив нерушимую крепость Кёнигсберг в своем тылу и оставив для обеспечения ее блокады весьма незначительное количество войск. Затем сходу форсировали Одор в районе Штеттина и вышли Грайфсвальду. И мало того, когда все наличные силы вермахта оказались раздерганы даже не по дивизиям, а по полкам, а то и кое-где по батальонам, Советы нанесли завершающий удар, высадив три десанта в Дании, в Ньюборге, в Голландии под Гагой и в Бельгии, нагло выгрузив морскую пехоту прямо на Пирсы Антверпена. И казалось бы, десанты были тиху всего по одной бригаде морской пехоты Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов. Но противопоставить им немцам к тому моменту было просто нечего. Все маломальские боеспособные войска к этому времени оказались переброшены на другие угрожаемые участки. Местные же формирования, которые немцы начали создавать этой зимой, как раз имея в виду использовать их как войска территориальной обороны, при появлении русских мгновенно сложили оружие. Прямо сразу. Потому что местные правительства тут же отдали приказ прекратить всякое сопротивление. Ибо как можно было сопротивляться такой армии? В конце концов, немцы в сороковом потратили на разгром вроде как вполне себе полноценных, ну, по меркам этих стран армий данных государств, от пары часов в Дании и до чуть более двух недель в Бельгии. Причем Бельгия продержалась только, только потому, что ей помогали французы, а также из-за того, что части немецких войск для удара по Бельгии пришлось сначала взять Голландию. Русская же армия в настоящий момент била этих самых непобедимых немцев в хвост и в гриву. К тому же была надежда, что с русскими получится обойтись малыми потерями. Ведь ни Дания, ни Голландия, ни Бельгия войны Советскому Союзу не объявляли, а наоборот, сами подверглись оккупации. СССР же как раз за месяц до этого, перед самым вступлением на территорию Франции, опубликовал заявление, что в случае, если при вступлении на территорию стран, безоговорочно оккупированных Гитлером, советским войскам не будет оказано никакого сопротивления и, наоборот, будет оказано всемирное содействие, то Советский Союз гарантирует правительствам таких стран полное восстановление суверенитета. И не то чтобы в это так безоговорочно поверили, но, увы, иные просматривающиеся альтернативы были куда печальнее. Короче, Дания и Голландия оказались единственными странами, захваченными одной бригадой. Ну, из приличных. Нет, чуть попозже на территорию этих стран было переброшено еще по одной дивизии, как было объявлено в целях оказания помощи местной власти в обеспечении правопорядка и борьбы с бандами нацистских недобитков. Но это произошло уже после того, как бригады морпехов вышли на немецко-датскую и немецко-голландскую границы, захватив, кстати, по паре тройки близлежащих приграничных немецких городков. Да и что это были за дивизии? Так, запасные и только-только сформированные. Такая же участь, кстати, грозила и Бельгии, но на ее территорию успели-таки высадиться передовые отряды англо-американского десанта. Англичане и американцы просто не сумели вовремя сориентироваться и осознать, что немецкая оборона на Западе, считай, полностью развалилась, и поэтому, сильно ожегшись под Дьепом, все это время продолжали планомерно и тщательно готовить свой массированный десант. И лишь тогда, когда русские морпехи начали лихо захватывать даже не город за городом, а страну за страной. Так что подготовленные в крайней спешке и выброшенные прямо на чем нашлось, вплоть до мобилизованных гражданских яхт, десант на Остенде выгрузился на пирсы этого порта при отсутствии какого бы то ни было противодействия. После чего, недоуменно потоптавшись в окрестностях города несколько дней и дождавшись подвоза снабжения, потихоньку двинулся в сторону уже к тому моменту, освобожденного русскими Брюсселя. Русское вторжение с севера и запада Германии останавливать было практически нечем. Единственной силой, которая теоретически могла оказать наступающим большевистско-азиатско-еврейским ордам хоть какое-то противодействие, являлся фольксштурм. Но назвать эту силу боеспособной значило очень сильно ей польстить, поскольку с подготовкой у фольксштурма было очень плохо, а с вооружением и вообще катастрофично. Ибо вооружались фолькштурмовцы чем попало, от холодного оружия и охотничьих ружей, и вплоть до первых казнозарядных винтовок с патронами еще на дымном порохе. Потому что начавшиеся с русской катастрофы беды немецкой промышленности за зиму-весну 44-го только усугубились. А с выходом русских армий к границам Германии практически по всему их периметру ситуация и вовсе пришла к полной катастрофе. В первую очередь потому, что рухнула система ПВО Рейха, которая в этом такте оказалась едва ли не на голову выше любой из тех, что немцы умудрялись создавать в других тактах. Ну да, русские тяжелые бомбардировщики на этом такте начали тренировать ПВО Германии буквально с первых дней 1941 -го года и продолжали делать это до 1943, когда к делу активно подключились уже и англичане с американцами вследствие чего немцам пришлось куда раньше заняться стратегической ПВО Рейха и влить в нее куда больше силы и ресурсов. Более всего это отразилось на тяжелой бомбардировочной авиации союзников, которая в этой реальности понесла куда большие потери, и ее воздействие даже и близко не дотягивало до того уровня, какой был в любой предыдущей реальности. Не говоря уж об изначальной реальности Алекса. Но так продолжалось до тех пор, пока немцам не пришлось большую часть истребителей ПВО срочно перебрасывать на подошедшие вплотную к пределам рейха фронты, чтобы хоть как-то компенсировать чудовищные потери тактической авиации Люфтваффе. А чуть погодя, туда же отправилась и большая часть зенитных орудий, которым, кроме всего прочего, было поручено еще и останавливать русские танки. Увы, перелома на фронте от такого пополнения так и не случилось. Потому что переброшенные истребители были заточены в первую очередь под высотные перехваты и против тяжелых бомбардировщиков. Драться же им пришлось на средних и низких высотах и в основном против весьма скоростных и маневренных противников, создававшихся именно для ведения воздушного боя со своими соперниками, которые к тому же пилотировали опытные ветераны, прошедшие через сотни воздушных боев. Зенитки тоже были выбиты довольно быстро, потому что, несмотря на непревзойденную баллистику, обеспечивающую отличную точность и весьма впечатляющую бронепробиваемость, они ни разу не были противотанковыми орудиями. И благодаря весьма громоздкому лафету, обеспечивающему огромные углы и очень быстрое наведение, а также необходимую скорость сопровождения воздушных целей, Но делавшему данные орудия весьма громоздкими и заметными на поле боя, они засекались экипажами танков с весьма дальнего расстояния. После чего их участь, как правило, решалась за два-три выстрела. Впрочем, глупым это решение тоже назвать было трудно. Потому что какой толк успешным противодействии налетам тяжелых бомбардировщиков, если прикрываемые объекты вот-вот могут подвергнуться атакам танков и пехоты? Уж лучше перебросить имеющиеся ресурсы для решения наиболее неотложных задач. Однако это привело к тому, что небо над Германией стало быстро заполняться бомбардировщиками союзников, вследствие чего производство топлива, вооружения, боеприпасов и предметов снаряжения начало падать от месяца к месяцу. Того же, что все-таки производилось, не хватало даже для восполнения потерь регулярных войск. К тому же доставка произведенного, как и любая переброска войск, также оказалась сильно затруднена. Вследствие того, что практически все более-менее значимые объекты транспортной инфраструктуры, в свою очередь, оказались под постоянным воздействием как союзной, так и советской авиации. Так что, как пафосно выразился один из главных вдохновителей заговора против Гитлера на состоявшемся в июне этого года Объединительном совете всех группировок и группировочек, Принявших решение участвовать в антигитлеровском заговоре, фельдмаршал Эрих фон Вицлебен ⁇ ждать больше нельзя ⁇ Над Германией нависли черные небеса. Основной проблемой НКГБ при разработке операции противодействия антигитлеровскому заговору оказался выбор контрагента. Ибо даже доставка информации напрямую Гимлеру, возможность чего в принципе можно было обеспечить, отнюдь не являлась гарантией успеха. Понимание того, что жить тысячелетнему рейху остались считанные месяцы, породило брожение в умах даже самых ярых и последовательных сторонников бесноватого Адольфа. И никто не мог гарантировать, что, получив подобную информацию, Гиммлер не сделает выбор в пользу присоединения к заговору. Так что контрагента пришлось поискать. Уж больно специфическому набору качеств он должен был отвечать. Так он должен быть достаточно туп, чтобы еще на что-то надеяться, твердолоб, предан Гитлеру, отчаянно амбициозен, чтобы воспринять информацию как возможность скакнуть выше сразу на две-три ступеньки, и при этом у него должен был иметься, так сказать, доступ к телу. Как бы там ни было, такого нашли. Это оказался обер СС Эрих фон Дембах, ранее носивший фамилию Залевский. Фондем Бахом он стал только в 1939 году, официально отказавшись от фамилии, данной ему при рождении. Но в среде немецкого офицерства этот поступок был оценен негативно, так что большинство высшего военного руководства Рейха стало полупрезрительно именовать его Бах Залевский, вследствие чего отношения между ним и большинством тех, кто входил в заговор, оказались в лучшем случае весьма натянутыми, а кое с кем и откровенно враждебными, вследствие чего среди сторонников заговора ему откровенно ничего не светило. Кроме того, он успел в достаточной мере насолить и англичанам, утопив в крови Варшавское восстание, которое поляки и подчиняющиеся эмигрантскому правительству Польши, подвязающемуся в Лондоне армии Краевой, подняли в тот момент, когда передовые части РККА подошли к Висле. Цели данного восстания были вполне очевидны — захватить Варшаву и восстановить независимую Польшу до того, как советские войска форсируют вислу. Но чтобы дальнейшее освобождение страны происходило бы пусть и советскими войсками, Иных сил, способных на это в радиусе тысячи километров в округе, не просматривалось, но типа под эгидой эмигрантского правительства, которое после окончания этого освобождения, оплаченного кровью сотен тысяч погибших во время этого русских солдат, быстренько бы взяло в руки всю полноту власти. И после победы не менее быстро указало бы русским на выход, сопроводив это указание требованием немедленного возвращения всех земель, захваченных в 1939 году. Ну и чтобы СССР выплатили наконец-то все положенные по Рижскому договору репарации, потому как эти деньги очень пригодятся восстановленной Третьей Речи Посполитой. Англичане же в результате этого должны были полностью восстановить свое влияние в Польше и тем самым снова получить в свое распоряжение очень удобный рычаг для воздействия на Советскую Россию, которым они так удачно пользовались все довоенные годы. Так что даже захоти он после получения информации присоединиться к заговору, это ему вряд ли бы удалось. Бах Залевский не подвел. Аресты участников заговора начались уже через двое суток после того, как ему на стол попали первые документы. То есть две недели назад. Именно поэтому эти две недели Меркулов и спал по 3-4 часа. Нужно было держать руку на пульсе, дабы вовремя подпитывать контрагента новой порцией компромата, направляя его действия в нужное русло. Ибо СССР требовалось, чтобы Рейх сопротивлялся до конца, до последнего дня, потому что только это позволит РКК взять под контроль максимум территории Германии. Ну и попутно это была хорошая возможность изрядно прорядить проанглийских и проамериканских агентов влияния, в которых превратились все поголовно участвующие в заговоре лица. Ибо чем меньше таковых останется в Германии после капитуляции, тем легче СССР будет работать там после окончания войны. Нет, элита там вся, конечно, в той или иной мере проанглийская и проамериканская, ну не просоветская же. Но разгром заговора давал возможность выбить наиболее, так сказать, аффилированных. Тех, что уже вступили в контакт и договорились с англичанами и американцами. Тех, что уже получили от них некие гарантии и даже указания о том, что и как делать. Короче, тех, которые продались англосаксам с потрохами. С остальными же, теоретически, все-таки можно было как-то работать. И вот сегодня, наконец, появились Основание для того, чтобы с уверенностью утверждать, что заговор окончательно провалился, и все планы заговорщиков потерпели полный и окончательный крах. А эти планы были чрезвычайно опасными и способными буквально обнулить большинство побед, оплаченных кровью миллионов советских солдат. Сразу после убийства Гитлера заговорщики собирались истребовать у англичан и американцев немедленно сбросить десанты на Берлин и все остальные крупные города и промышленные центры Германии, которые пока еще не были захвачены русскими. Причем десанты могли быть какие угодно, даже численностью в одну роту. Главное было обеспечить появление в данных точках хоть какого-то подразделения, возглавляемого союзным офицером. Ибо драться никто не собирался. И после появления любого британского или американского офицера, пусть даже и в чине лейтенанта, гарнизоны этих городов должны были немедленно сложить оружие, вследствие чего эти города автоматически становились британской или американской зоной оккупации. Более того, немцы настаивали на том, что сразу после появления в Берлине первого же высокопоставленного военного союзников Необходимо будет немедленно и без участия русских подписать договор о капитуляции, после которого англичане и американцы должны будут потребовать немедленной остановки продвижения советских войск по территории Германии. Если честно, все висело на волоске. Потому что в этом такте заговор оказался куда обширнее и охватил намного больше народа, чем в любом из предыдущих. Но сегодня, наконец, пришла информация, что все закончилось достаточно благополучно, вследствие чего Всеволод Николаевич позволил себе облегченно выдохнуть и, наконец-то, напроситься на доклад к Сталину. Машина остановилась. Меркулов открыл глаза и покосился в окно. За окном виднелась тускло освещенная арка Боровицких ворот. Нарком Госбезопасности поднял руку и потер ладонью глаза. Умыться бы, потому что короткий сон отнюдь не добавил бодрости. Но, скорее всего, его сразу пригласят к Верховному. Иосиф Виссарионович придавал огромное значение всей операции и держал руку на пульсе, требуя постоянно информировать его о развитии ситуации. Так что, скорее всего, Сталин его уже ждет. Однако умыться удалось. Когда он добрался до приемной, у Сталина уже находились Киров, Ванников и Курчатов. Вследствие чего Поскребышев попросил Меркулова немного подождать. Так что времени, чтобы дойти до туалета и умыть лицо холодной водой, вполне хватило. Вследствие чего в кабинет Сталина, в котором, кроме Верховного, находился и еще один из соратников по тайне, Киров, Меркулов вошел уже достаточно бодрым. Ну, чем порадуете, Всеволод Николаевич? Весело спросил его хозяин кабинета. Похоже, он был весьма доволен результатами только что окончившегося разговора. Да и не только он. Киров также сидел вовсю, давя лыбу. Похоже, дела у Бори наконец-то наладились. «Сегодня в тюрьме Плёд Цинзея были повешены первые участники заговора против Гитлера», — начал доклад Меркулов. Фельдмаршал фон Витцлебен, адмирал Канарис, а также еще около 40 человек. Кроме того, по пришедшей сегодня из Берлина информации, на завтра назначена казнь уже 70 человек. Все они будут не гильотинированы, как гражданские лица, и не расстреляны, как военные преступники, а повешены на рояльных струнах. Всего же к смертной казни за участие в заговоре против Гитлера к настоящему моменту приговорено 286 человек но следствие еще полностью не закончено, так что число жертв, скорее всего, увеличится. То есть Гитлер выжил и удержался, а заговор полностью разгромлен. Полученная информация позволяет сделать именно такой вывод. Меркулов согласно наклонил голову. Это хорошо. Его надо судить, а потом повесить. У вас есть возможность сохранить ему жизнь при штурме Берлина? «Мы работаем над этим». Уж, постарайтесь», — усмехнулся хозяин кабинета. «Ладно, здесь уж как получится. А по Манхэттенскому проекту, новой информации нет?» «По последним данным, они отстают от графика прошлого такта месяца на три». «То есть первый образец заряда США получат не ранее весны 46-го». С выражением крайнего удовольствия на лице уточнил Сталин. — В лучшем случае. Причем это будет еще устройство лабораторного типа, то есть не предназначенное для боевого использования. Полноценный ядерный боеприпас они сделают минимум к концу лета 46-го, — кивнул нарком госбезопасности, — и не удержался. — Если бы вы разрешили... — Мы уже это обсуждали, Всеволод. Сталин поморщился. «Пока у власти Рузвельт и Сыща не предпринимают серьезных враждебных действий против Советского Союза, никаких акций, только информационные противодействия». Меркулов вздохнул. Ему было непонятно, почему Иосиф Виссарионович, прекрасно зная, как будет развиваться ситуация после окончания Второй мировой войны, категорически запретил какие бы то ни было активные действия против американцев. Никаких ликвидаций, никаких диверсий, никаких иных активных акций Только работа с информацией Но это было не его дело Сталин лучше знает, что и как делать Вон даже Александр, при всем его первоначальном негативном отношении к Верховному Все равно, в конце концов, пошел на контакт именно с ним Так что, если Сталин приказал делать так Значит, будем делать так Тем более, что даже с этим ограничением удалось сделать довольно много. Скажем, тот же подрыв японцами Панамского канала с помощью парохода, загруженного аммиачной селитрой, выработанной и издобываемой в Чили натриевой, не был бы возможен, не натолкни его агенты на эту идею парочку молодых японских офицеров. Нет, саму операцию японцы разработали и осуществили полностью самостоятельно. Они всегда были мастерами в доведении хороших идей до полного блеска. Но для этого эти хорошие идеи должны были у них появиться. Вот и с Манхэттенским проектом. На взгляд Меркулова из-за подобного подхода было упущено много хороших возможностей затормозить проект. И ведь ничего особенно делать-то и не надо было. Максимум — испортить пару датчиков или подсыпать снотворного дежурному инженеру. И готова авария, сильно затормозившая проект а то и вообще отбросившей его на полгода-год назад. Или устроить ликвидации парочки-тройки ключевых фигур, которые вполне можно было представить как последствия автомобильной аварии или там нападения уличных грабителей. На парочку-тройку сил имеющихся у НКГБ в Америке вполне хватило бы. Но, увы, на это действовал категорический запрет. А с другой стороны, американцы вследствие этого до сих пор были полностью уверены в своем абсолютном приоритете и в том, что им удалось обеспечить полную секретность Манхэттенского проекта. Вследствие чего работа над атомным оружием у них шла вполне себе неспешно. Так что, когда Верховный обнародует новость о том, что СССР уже владеет атомным оружием, союзничков точно ждет немалый шок. А вот начни НКГБ действовать активно, совершенно не факт, что американцы не насторожились бы. Как бы там ни было, даже без подобного прямого противодействия Манхэттенский проект удалось неплохо задержать. Причем во многом даже еще до того, как он начался. Потому как основная операция, позволившая достигнуть подобного результата, была проведена еще до начала Второй мировой войны, в 1938 году когда удалось выкупить все рудные отвалы шахты Шинко-Лобве в бельгийском Конго. Причем поставку отвалов в порт организовал лично помощник главного инженера шахты. А чего бы ему было не продать бесполезные отходы производства за очень приличные деньги? Пусть и весьма мутным личностям, национальную принадлежность которых он установить не смог. Вроде как французы, но... Да и хрен с ними. Хотят купить отходы, пусть покупают. Второй по значимости операции была авария на этой шахте, произошедшая уже осенью 40-го года, то есть после того, как Бельгия была захвачена Гитлером, и руководство компании Union Миньер», которой и принадлежала шахта, лишилось возможности как-то повлиять на ситуацию. Это происходило и в предыдущих тактах, но на этот раз товарищ Судоплатов постарался разрушить все куда более основательно. Так, чтобы на восстановление добычи потребовались не месяцы, а в лучшем случае годы. Бельгийская Конго же не Америка, да и рудник Шинко-Лобве в тот момент также еще никак США не интересовал. Так что действовать там можно было без оглядки на какие бы то ни было запреты. Вследствие чего генералу Грофсу пришлось организовывать добычу урана для американской атомной бомбы в Канаде что сразу отодвинуло начальную дату реализации проекта минимум на полгода. Еще месяц-другой удалось выиграть, подбросив ФБР дезинформацию о тайном сотрудничестве некоторых физиков, в свое время эмигрировавших из Германии с нацистской разведкой, вследствие чего работа научной части Лос-Аламосской лаборатории была дезорганизована на весьма долгое время. Ну а как бонус пошло то, что непотопляемый Гувер, и до этого весьма недобро посматривающий в сторону некой секретной государственной структуры, в которой его возможности и влияние с самого начала оказались сильно урезаны, и потому при первой же возможности вцепившийся в нее как бульдог в горло сопернику, настолько испортил свои отношения с командой президента, что попросту лишился места. Кроме того, удалось удачно провернуть еще одну операцию через посредников, предоставив возглавляемую Гарри Труманом, контролирующую все военные заказы, Сенатскую комиссию, вполне себе реальные материалы о махинациях с ними в IBM. Что, во-первых, задержало поставку в Лос-Аламос табуляторов этой фирмы, и, во-вторых, создало надежду на то, что на предстоящие выборы Рузвельт пойдет с другим вице-президентом. На этом все успехи на данном направлении и закончились. Хорошо. «Что по японцам скажешь?» Меркулов скривился. «Похоже, десант на Брисбен оказался их лебединой песней. Американцы уже смогли в достаточной мере усилить флот и обучить войска, так что теперь они начинают поддавливать японцев, что показывает как потери ими выше упомянутого Брисбена, так и эвакуации японцев с Северного острова». Кроме того, судя по всему, они смогли расколоть новый японский код — Мы японцам, конечно, подбросим эту информацию, так что долго это преимущество у американцев не сохранится. Но такого эффекта, как примидывая, когда благодаря построенной на Дэзи радиоигре они смогли заманить американский флот в ловушку, японцы добьются вряд ли. Два раза один и тот же прием на таком уровне срабатывает чрезвычайно редко. Однако, несмотря на все более нарастающее превосходство, возиться с Японией американцам придется еще долго. «Я думаю, если бы мы решили не вмешиваться, еще не меньше пары, а то и тройки лет». Сталин задумался. «А как ты думаешь, после нашего объявления войны Японии самураи не побегут сразу же заключать мир с американцами?» Меркулов задумался, а потом медленно покачал головой. «Не думаю». Не тогда, когда у них в руках все еще находятся Восточная Индия, Бирма, Индокитай и большая часть Китая, а также Малайзия с Индонезией и половина Тихого океана. А ты считаешь, что к весне 45-го, когда мы окажемся готовы вступить в войну, американцы не успеют потеснить их в достаточной мере, чтобы они об этом задумались? Вряд ли. То есть потеснят, конечно, особенно после того, как мы добьем Гитлера, и у англичан с американцами освободятся войска и флот, задействованные в операциях на Европейском театре. И весьма сильно. Но точно недостаточно для того, чтобы просто сдаться американцам. Потому как я не думаю, что переброшенные на новый театр войска и корабли к тому моменту успеют как-то системно повлиять на ситуацию. Их ведь просто перебросить мало, надо будет еще доставить им снабжение, развернуть, строить в командную вертикаль. А это дело не на один месяц. Теми же силами, которые американцы реально смогут задействовать в ближайшие полгода, можно провести одну, максимум, парочку крупных операций. А это почти никак не изменит стратегическую ситуацию. Но тут лучше посоветоваться с Владимиром Киряковичем или с адмиралом Кузнецовым. Сталин кивнул. С ними мы обязательно посоветуемся, но нам было важно услышать и ваше мнение. Дальше пошел более упорядоченный доклад по пунктам и разделам. Сталин с Кировым выслушали его почти без вопросов. Верховный только заинтересовался использованием гидротабулятора, как в целях секретности именовалась первая советская ЭВМ, для взлома шифров немецких, а также союзных радиограмм, которые регулярно перехватывались с помощью аппаратуры, установленной на нескольких советских подводных лодках, входящих в состав специального отряда подводных сил НКВД. В принципе, они использовались не только для этого. Так, одна из таких подлодок в декабре 1941-го передала сигнал от имени японского прохода «Кошунмару», который она же незадолго до этого торпедировала, благодаря чему японцы узнали квадрат, в котором нужно было искать «Энтерпрайз». Еще несколько были задействованы в операции боевых пловцов, подготовивших и осуществивших взрывы Тирпица и Зедлица. Эти взрывы их не утопили, но окончательно вывели из строя, и, скорее всего, уже до конца войны. Вследствие чего как раз во многом и стали возможны те ферические десанты в Дании, Голландии и Бельгии. Ибо у ИТАК, понесших в последнее время немалые потери крикс Марине просто не оказалось сколько-нибудь значительных сил, способных даже не то что им воспрепятствовать, но и хотя бы просто как-то серьезно их затруднить. Однако основной их задачей все-таки являлась не атака вражеских кораблей, что делать, кстати, было весьма затруднительно, потому что от пяти штатных торпедных аппаратов у лодок этого отряда осталось всего два и не высадка на вражеской побережье диверсантов и разведчиков, а именно перехват радиограмм». «Значит, использование ЭВМ ускоряет дешифровку. «Да», — кивнул Меркулов, — «и сильное. Поэтому я подготовил заявку на выделение ЭВМ для Наркомата государственной безопасности». Киров скривился. «У нас и так очередь на производство забита на четыре года вперед». «А чем вам не нравится идея просто продолжать покупать машинное время? Не думай, что вашему ведомству рискнут отказать». «Увы, отказывают, потому что гидротабулятор в полной мере задействован в реализации самых важных стратегических проектов», — пожал плечами Меркулов. «Должен сказать, что до момента выхода атомного проекта на финишную прямую, а также до того, как пошли в серию реактивные истребители и бомбардировщики, вследствие чего объем расчетов по этим программам несколько упал, объем выделяемых машинных часов в интересах нашего ведомства был чрезвычайно мал. Да и сейчас, из-за того, что полным ходом идет реализация ракетного проекта, а также по мере приближения окончания войны, машинное время все больше и больше начинает отбирать госплан, мы регулярно испытываем затруднения. Сергей Миронович вздохнул. «Хорошо, я посмотрю, что можно сделать». Когда за Меркуловым закрылась дверь, Киров покачал головой. «Устал, Всеволод, такие мешки под глазами, да и вообще выглядит не очень». Сталин усмехнулся и произнес фразу, которую принес из поездки в будущее. «Ничего, в следующей жизни отдохнем». На что Киров расхохотался и вернул ему подачу фразой, услышанной от Межлавка. «Ты это уже обещал в прошлой жизни». Следующим посетителем, которого принял Сталин, оказался нарком-военмор Адмирал Кузнецов. Его Иосиф Виссарионович принял один, потому что Киров уехал сразу после Меркулова. Молча, выслушав доклад Адмирала, Сталин спросил, «Скажите, Николай Герасимович, а насколько надежно организовано снабжение наших датского, голландского и бельгийского десантов?» Адмирал ненадолго задумался, после чего осторожно начал. Товарищ Сталин, после вывода из строя большинства немецких крупных артиллерийских кораблей, основной угрозой для нас на море стали подводные лодки. Но после того, как во флот начали поступать торпеды, оснащенные двухкоординатными акустическими головками, советские морские летчики, моряки и подводники развернули за ними настоящую охоту. Вследствие чего за первую половину 1944 года нами было уничтожено около 70 немецких подводных лодок, что привело к практически полному вытеснению немецкого подводного флота из Балтийского моря. Именно поэтому командование флота и дало свое согласие на проведение операции «Балалайка». Так назывался тройной десант в Данию, Голландию и Бельгию. Три струны, три страны. Но в настоящий момент гарантировать их отсутствие в Балтийском море более не представляется возможным. Да, немецкий флот понес огромные потери, но в настоящий момент немцы в отчаянном положении и потому могут пойти на все. В том числе и не только отозвать подводные лодки со своих секретных баз в Атлантике, которые они начали обустраивать еще в 43 году, но и бросить их в самоубийственную атаку. Однако он сделал паузу, похоже, решив еще раз обдумать ситуацию. Но затем твердо произнес. Я готов со всей ответственностью заявить, что любые, даже самые отчаянные действия немцев, не смогут сильно затруднить снабжение группировки наших войск в Дании и Голландии. У немцев просто нет для этого ни достаточно сил, ни навигационных и логистических возможностей. Потери, да, быть могут, но прекращения снабжения нет. «А с Бельгией что?» «Побережье Бельгии — зона ответственности английского флота, так что по ситуации там сказать что-то точно трудно. Но наши войска в Бельгии вполне возможно снабжать через Голландию». «Хорошо». Хозяин кабинета ненадолго задумался, а потом задал следующий вопрос. «А что вы скажете по акустическим торпедам?» «Отличное оружие». «Что?» Совсем никаких недостатков? Недостатки есть, любое новое оружие без них не обходится, но пока основные проблемы у нас не столько в области техники, сколько в области тактики и исполнительской дисциплины. Вот как. И что же это за проблемы? Дело в том, что, как и всякая новая техника, акустические головки самонаведения работают не всегда надежно. А после срыва захвата цели система управления торпедой запускает движение по спирали, восстанавливая контакт с целью. Поэтому командирам лода категорически запрещено атаковать надводные корабли торпедами с двухкоординатными акустическими головками самонаведения. Ибо, как правило, после применения торпед лодкам приходится почти сразу применять маневр уклонения, вследствие чего их двигатели начинают работать на повышенных оборотах. Поэтому в случае потери контакта с целью возникает опасность того, что головка самонаведения торпеды может захватить в качестве цели свою же подводную лодку. Но некоторые капитаны в азарте нарушают этот запрет. «И сколько своих подводных лодок мы таким образом потеряли?» — спросил Сталин. «По имеющимся у нас данным четыре». «Хм, печально». «А почему запрет распространяется именно на торпеды с двухкоординатными головками?» «Однокоординатные не способны маневрировать по глубине, только по курсу, вследствие чего для подводных лодок они не опасны». «Что ж», — Иосиф Виссарионович усмехнулся. «Я думаю, вы примете все меры, чтобы такие потери не повторялись». «Уже принимаем, товарищ Сталин». «Это хорошо». Верховный сделал короткую паузу, а затем неожиданно спросил «Николай Герасимович, а как вы относитесь к авианосцам?» «У нашего флота накоплен некоторый опыт использования этих кораблей, но, увы, он гораздо меньше того, что накопили наши союзники на Тихом океане», — осторожно начал адмирал. Увы, полноценный, тяжелый, то есть ударный авианосец у нас только один, да и он, по большей части, использовался в противолодочных целях и для ПВО корабельных отрядов. А если у нас получится увеличить их число и получить опыт их использования? Это было бы хорошо. Вот и отлично. Значит, наши мнения совпадают. Тогда вот что. — Мы договорились с нашими американскими союзниками о покупке в кредит двух их новейших авианосцев типа «Эссекс». Первый они передадут нам уже в начале октября, второй — весной. — Вам надлежит, используя первый, подготовить на нем две команды, ну, чтобы второй мы ввели в строй как можно быстрее. — Сами понимаете, они понадобятся нам очень скоро, — Сталин усмехнулся. — Как? Есть желание поквитаться за Цусиму. — Как у каждого русского моряка, — радостно вскинулся Кузнецов. — Вот и хорошо. И, кстати, авиагруппе для авианосцев вы должны за это время подготовить не две, а три, чтобы третья смогла послужить источником восполнения потерь для обоих авианосцев. Использовать оба корабля мы планируем очень интенсивно, так что... Подготовленный резерв будет нужен. — А можно будет включить в состав этих авиагрупп новые истребители, ну, которые реактивные, — закинул удочку адмирал. Истребителей пока было немного. На новый тип самолетов к настоящему моменту перевооружилось всего три новых гвардейских полка, сформированных и собранных по всем фронтам асов, которые использовали как главную ударную силу. Ну или пожарную команду. Немцы, как выяснилось, также довольно давно работали над созданием реактивных истребителей, и после первого появления советских реактивных машин на фронте попытались резко ускорить эти работы. Так что весной 1944-го первая эскадрилья реактивных «Швальбе» появилась на фронте, вследствие чего один из полков, вооруженных реактивными по 11 был срочно переброшен на второй «Белорусский». Однако воздушный бой советского реактивного самолета против такого же немецкого состоялся только один. И закончился он весьма странно. Истребители сошлись, обменялись очередями, после чего немецкий самолет вспыхнул и упал. А после изучения обломков выяснилось, что ни немецкие, ни советские асы друг в друга не попали. Видимо, скорость сближения оказалась очень уж высокой. Пожар же немецкого истребителя оказался вызван самовозгоранием двигателя. Причем, судя по тому, что после пары десятков вылетов немецкие реактивные истребители в небе появляться перестали, это оказалось бедой не только одного данного истребителя. Так что пока советские реактивные машины царствовали в небе безраздельно. И адмиралу очень хотелось получить в свое распоряжение кусочек такой силы. — Нет, и не потому, что жадничаем, — усмехнулся Сталин. Просто пока не существует морского варианта этого самолета. Да и у конструкторов имеются большие сомнения, что его вообще удастся создать. Во всяком случае, такого, который сможет базироваться на авианосцах, подобных нашему Троцкому или американскому Эссексу. Несмотря на весьма впечатляющие размеры, у него похожие для реактивных самолетов длина полетной палубы будет маловато. Но это еще не все. Ставкой принято решение перенести боевые действия на Средиземноморье, а то несправедливо получается. Пока Балтийские и Северные флоты, усиленные кораблями Тихоокеанского, вовсю воюют, Черноморский прохлаждается. Непорядок, по-моему, — снова усмехнулся хозяин кабинета. — Так точно. Ну вот и готовьте предложение по десантам. Но первый объект могу предложить уже сразу. Кипр. Причем главным оружием там будут не столько автоматы, пулеметы и артиллерия, сколько полевые кухни. На Кипре затруднения с продуктами. Нет, не голод, но с мукой и мясом у них большие трудности. Так что наши молодцы, кроме разгрома и так небольшого немецко-итальянского гарнизона, во время этой операции должны еще и захватить сердца простых киприотов. Вам понятно? Так точно. Отлично. Однако, как главную цель, планируйте Грецию. Там и так действуют коммунистическое подполья. Но нам нужно придать ему больше устойчивости. Иначе после окончания войны реакционные силы их быстро задавят. И Греция погрузится в пучину диктатуры, не слишком-то отличающейся от фашистской. Так что на разработку операции по Греции вам три дня, а на подготовку не больше недели. Потому что мы должны зацепиться за Грецию до капитуляции Германии. А до нее, как вы понимаете, уже недалеко. А центральное и западное Средиземноморье? Там что-то планировать? Сталин вздохнул. — Уви, нельзя объять необъятное. Если нам удастся зацепиться за Кипр и обеспечить после войны, если не включение в свою зону влияния, то хотя бы доброжелательный нейтралитет Греции — это уже будет большое дело.